Глава четвертая Любовник Мегре зашел в кафе Флотское и, увидев у окна за столиком Люкаса, объявил «Я уже завтракал». «Вы не?» — полюбопытствовал хозяин «Там в гостинице моего Шурина». «Принесите нам пиво», — сказал Мегре. Все произошло словно по заказу. Комиссар жал на все педали, Когда он подъезжал к Дизи, погода стала портиться. Небо заволоклось тучами, последние солнечные лучи скрылись и полил дождь. Южный крест по-прежнему стоял на месте, на палубе ни души. От шлюза не доносилось никакого шума, так что Мегре, услышав кудахтанье кур во дворе, впервые почувствовал себя по-настоящему в деревне. — Ничего нового, — осведомился он у инспектора. Матрос вернулся с провизией. На минуту показалась женщина в голубом пеньюаре. Полковник Вилли зашли выпить аперитив. По-моему, смотрели на меня косо. Мегре набивал трубку, выжидая, пока хозяин, подавший пиво, удалится к себе в лавку. — Но у меня тоже ничего, — недовольно проворчал он. — Из двух судов, которые могли доставить мэр Лэмпсон сюда... Одно потерпело аварию в пятнадцати километрах от Дизи, а другое тащится по каналу со скоростью три километра в час. Первая баржа железная, поэтому никакой смолы там нет, и покойница не могла в ней выпачкаться. Другая деревянная, фамилия Речников — Канель. Хозяйка, одородная мамаша, всячески хотела влить у меня стопку жуткого рома, а муж ее, пигалица — Вертелся вокруг нее, как спанель. Есть еще коновод. Он либо тупое животное, Либо прикидываться дурачком, И тогда делает это превосходно. Вот уже восемь лет как живет с ними. Если муж похож на спанеля, То этот Жан — типичный бульдог. Встает в половине третьего ночи, Кормит и чистит лошадей, Выпивает чашку кофе и пускается в путь. Так он проделывает в день тридцать-сорок километров, размеренным шагом, и выпивать с экран белого вина у каждого шлюза. Вечером обтирает лошадей соломенным жгутом. Я проверил его документ, старый военный билет, который перелистать-то трудно, страницы склеились. Выдано на имя Жана Лебержа, уроженца Лилля, год рождения 1869-й. Вот и все. Впрочем, нет, если допустить, что Мэри Лэмпсон села на баржу проведения в четверг вечером в Мо, значит, она была еще жива, когда приехала в Дизи, в воскресенье вечером. Два дня прятать человека против его воли в конюшне баржи фактически невозможно, раз не только виноваты все трое. По лицу Мэгре было видно, что он в это не верит если предположить что пострадавшая села на баржу по своей воле знаете что вам сейчас нужно сделать старина узнатька у сэра леммпсона деичи фамилию его жены и не отходите от телефона пока не добудете все сведения о ней кое где пробивались лучи солнца но дождь слился сильнее и сильнее едва люкас вышел из кафе флотское и направился к Южному кресту, с яхты сошел Вилли Марко, одетый по-городскому, легкий, беспечный. Вот уж поистине это была общая черта всех обитателей яхты Южный крест. Они встретились на бечевнике. Казалось, Вилли заколебался, увидев, что инспектор поднимался на яхту, но потом, прикурив новую сигарету, а той, который еще держал в руке, направился прямо к кафе. Он, конечно, искал мегры, шляпу не снял, а лишь прикоснулся к ней и рукой бросил. — Добрый день, комиссар. Хорошо спали? Я хотел бы вам кое-что сказать. — Слушаю. — Если вам все равно, где меня слушать, то лучше не здесь. Нельзя ли, например, подняться к вам в номер? Вилли был, как всегда, развязан, весел и даже лукав. Глазки его поблескивали. — Вы курите? — Да. — Значит, это правда, что вы курите только трубку? Комиссар провел его к себе в комнату, хотя там было еще не убрано. Взглянув через окно на яхту, Вилли уселся на край кровати и сразу начал. — А вы, конечно, уже навели бы мне справки. Он поискал глазами пепельницу и, не найдя, тут же стряхнул пепел на пол. Не очень-то утешительно, правда. Да, впрочем, я и не пытаюсь выдавать себя за святого. А полковник по три раза в день твердит, что я негодяй. Удивительно было то, что глаза его выражали искренность. Мегре даже подумал, что его собеседник, который поначалу был ему антипатичен, Теперь стал вроде терпим. Странное сочетание. С одной стороны плутовство, с другой — какая-то обезоруживающая искренность, налет чудачества. Имейте в виду, я учился в Итане, как принц Уэльский. Будем и с ним ровесники, вероятно, стали бы закадычными друзьями. Но только мой отец торгует инжиром в Смирне. А я этого терпеть не могу. Со мной происходили разные истории. а Честно говоря, мать одного из моих товарищей по Итану вызволила меня из очень затруднительного положения. Я могу это вам сказать, поскольку не называю ее имени. Не так ли? Прелестная женщина. Но муж ее стал министром, и она боялась его скомпрометировать. А потом, вероятно, вам говорили о Монако и об истории Ваницца. В действительности все это было не так страшно. Никогда не верьте тому, что вам рассказывает американка зрелого возраста, которая весело проводит время на Ривьере, пока неожиданно, без предупреждения, из Чикаго не появляется ее муж. Украденные бриллианты на самом деле не всегда украдены. Пойдем дальше. Пожарели. Либо вы о нем уже знаете, либо все равно скоро узнаете. Я хотел поговорить с вами вчера вечером, но, учитывая обстановку, решил, что это было бы не совсем корректно. Несмотря ни на что, полковник все-таки джентльмен. Допустим, он слишком любит виски, тут ему можно понять. Он должен был закончить свою карьеру генералом и был в Лиме человеком на виду, когда из-за истории с женщиной, это была дочь одного из местных тузов, Ему пришлось подать в отставку. Но вы его видели. Великолепный мужчина. Там у него в распоряжении было 30 слуг, ординарцы, секретарши, не знаю уж сколько машин и лошадей. И вдруг все рухнуло. Сотня тысяч франков на все про все. Говорил я вам, что до мэри он был женат дважды. Первая жена умерла в Индии. Со второй он развелся, взяв при этом всю вину на себя, хотя застал супругу с одним из боев Настоящий джентльмен! Вилли, откинувшись назад, медленно покачивал ногой, а Мегрэ, не выпуская за рта трубку, сидел неподвижно, прислонившись к стене.